25. В эти весенние дни пришли женщины и девушки, дамы к Нелли и спросили ее, не хочет ли она стать майской невестой и спрятаться в кустах с женихом, которого найдут для нее. И не без зависти они говорили, что во всем дамы и округе нет молодого человека, который не рад был бы на ней жениться. Так она неизменно мила, свежа и умна. Все это, конечно, дар колдуньи. «Кумушки», — ответила Нелли, — «скажите молодым людям, которые готовы посвататься ко мне, что сердце Нелли не здесь, а с тем, кто скитается вдали ради освобождения Родины. А если я, как вы говорите, свежая и молода, то этим я обязана не волшебству, а моему здоровью». «Все же Котлина на подозрение», — отвечали кумушки. «Не верьте злым наговорам», — возразила Нелли. «Котлина не колдунья». Господа судейские жгли пакли у нее на голове, и Господь Бог поразил ее безумием. И Котлина кивала головой из уголка, где она сидела, съежившись, и говорила «Уберите огонь, вот он скоро вернется, Гансик, милый мой». На вопрос женщин, кто этот Гансик, Нелли ответила «Это сын Клааса, мой молочный брат. Она вообразила, что потеряла его с тех пор, как Господь поразил ее». И женщины по доброте душевной подали котлине несколько серебряных монет. Она же показывала кому-то, кого никто не видел, новые монетки и приговаривала. «Я богата. Блестит у меня мое серебрецо. Приди, Гансик, милый мой, я заплачу тебе за твою любовь». И Нелли плакала в одиноком домике, когда ушли кумушки. Она думала о буллиншпигеле, который скитается где-то вдали, а она не может быть с ним. И о котлине, которая все вздыхает и стонет «уберите огонь». и часто прижмёт так обе руки к груди, показывая, как бушует во всём её теле и голове пламя безумия. Между тем майская невеста и её жених спрятались в кустах, и та или тот, кого находил кто-нибудь из них, становились королём или королевой праздненства. Нелли слышала радостные возгласы парней и девушек, когда майская невеста была найдена во враге, скрытая зарослями. И она плакала, вспоминая о той сладостной поре, когда невесту искала она, Юлин Шпигель, ее милый.